Глава двадцать шестая. Аглая была женщина дородная и для мужчин с определенными вкусами, наделенная очевидными достоинствами. Личико симпатичное, волосы кудрявые, белокурые, вот только глаза злые. А откуда доброте взяться, когда в поселковом магазине с утра до вечера толчется народ, в том числе всякая разношерстная пьянь, вымаливающая чекушку в долг, а то и угрожающая... Тут нужно иметь здоровую злость и луженую глотку. Устроившись на стуле за прилавком, Аглая прихорашивалась, глядя в круглое карманное зеркальце. За ее спиной располагались полки с крупами, консервами и московской водкой, вожделенной добычей местной алкашни. Лениво потянувшись и задев локтем огромный кассовый аппарат с вращающейся ручкой, Аглая раздраженно выматерилась. Вот на черта это металлическое чудище сюда поставили. Без него куда легче было. Особенно, когда надо было запустить руку в кассу. Ну, слегка. Украсть? Да вы что? Позаимствовать и пересчитать должным образом. На то она и торговля. Середина рабочего дня. Люди на работе или в поле. Можно одной побыть, отдохнуть от столпотворения. Правда, скучновато. Не с кем языками зацепиться или поскандалить, чтобы потом со всей ответственностью и полным правом причитать, как ей надоела вся эта пьяная сволочь. Послышался скрип деревянных ступеней, в световой треугольник дверного проема легла тень. Ну и кого принесло? На языке уже было «шатаются здесь в рабочее время, а кто вкалывать будет?» Но слова сами замерли на губах потому что в проеме возникла массивная, невысокая фигура старшего лейтенанта Плющенко, местного участкового. Его Аглая побаивалась. Пару раз он ловил ее на обсчете покупателей и составлял протокол, а также регулярно гонял отсюда местных алкашей. Был он мужчина хоть и пожилой, но весьма серьезный. С ним просто так не побалакаешь и нрав свой необузданный не покажешь. «Аглая!» Благожелательный вместе с тем строго улыбнулся участковый. «Ты здесь!» «А где же мне быть?» — изумленно буркнула она. «Вот и хорошо!» — закивал Плющенко. «По поводу тебя из района звонили!» «Из какого такого района?» — напряглась Аглая. «Из райотдела милиции!» У нее внутри будто что-то сжалось. Продавщица обиженно вскрикнула. «А я при чем?» «Тебе лучше знать!» Это вечерком дома будь, к тебе с обыском следователь придет». «Что? Да что это такое делается? Да я копейки чужой в жизни не взяла. Все, в кассе, всегда сходилось, а тут с обыском... Ох!» — Аглая схватилась за сердце. «Да не бойся ты!» — раздраженно отмахнулся участковый. «Не по твою душу приезжают». «А по чью?» «Да по любовничек твой, тот». «Татуированный, начудил где-то. Вот решили и тебя проверить». «А обыск зачем?» — Аглая немного успокоилась. «Ну а как ты хочешь? Положено. Порядок должен быть. Ладно, некогда мне с тобой языком чесать. Протокол на Гуляеву надо составлять за самогонку». «Давно пора». Искренне одобрила Аглая меры против конкурентки, сманивающей клиентуру своим вонючим самогоном. Участковый козырнул и удалился, неторопливый и чайно, как положено власти. В это время Вазин пил ароматный чай, которым его поила пенсионерка Алимова. Жила она дома, одна, дети разъехались, муж в войну погиб под Варшавой. Жить было бы совсем скучно, если бы не участковый с его участием. «Ты пей, сынок, пей!» Пенсионерка погладила ладонью горячий самовар и пододвинула гостю розетку с вареньем. «В городе такого чайку не отведаешь. Травки сама собираю». «Спасибо», — вежливо улыбнулся Васин. Уютно и чистенько было в этом типично русском домике в три окна с затейливыми наличниками. Чай был и правда хорош, но мысли у оперативника были заняты совсем другим. Он смотрел на покосившийся двухэтажный дом на той стороне улицы. На обширный, огороженный штакетником двор, где росли яблони и возвышалась покосившаяся будка туалета. Там царила суета, бегали дети, женщины покрикивали на них, сушилось белье на веревках. В общем, сельская идиллия. «Вздорные люди, пьяницы и аглая без царя в голове», — пояснила пенсионерка. «Но все же жалко их, непутевые, но вроде не злые, так что слишком-то их не обижайте». «Не будем», – заверил Васин. Вскоре в доме появился слегка запыхавшийся участковый. «Ну как?» – напрягся оперативник. «Да все нормально!» – Плющенко присел за стол. Хозяйка быстро поставила перед ним чашку с блюдцем. «Уверены, что придет?» – напирал Васин. «А куда она денется? А мы пока чайку фирменного отведаем!» Участковый потянулся к заварному чайнику. «Отведай, Николай Антонович! Отведай!» – засуетилась пенсионерка. Дом, на который напряженно смотрел Васин, был наполнен роднёй Аглаи Саватеевой. Там жили её братья, тётки, племеши. Дом считался многоквартирным, у каждого звена обширного семейства имелась своя комната. Получалось и такое шумное и очень тесное семейное общежитие. Когда Васин встретился вчера с участковым в райотделе и предъявил постановление об обыске, тот только почесал макушку. «Трудно там обыск чинить. Народу много. Спрятать можно хоть целый артиллерийский склад. Да и крик поднимут. Дети да бабы, сопли, подгузники, простыни. Свиньи в загоне во дворе. Так что обыск там дело, конечно, нужное, но не слишком перспективное». «Это как? Не обыскивать, что ли?» недовольно осведомился Васин, решивший, что участковый начинает увиливать. «Обыщем, конечно!» заверил тот. «А вот найдем ли?» «И что вы предлагаете?» «Да есть один фокус!» улыбнулся участковый. Теперь они этот фокус и проделывали. «А вот и оглаюшка!» заметил Плющенко, появившуюся в конце улицы стремительную женскую фигуру. «Бежит, красавица!» Теперь главное не попасться ей на глаза. Сотрудники милиции отступили вглубь дома, чтобы ненароком не мелькнуть в окне. Тогда вся комбинация рухнет. Аглая заскочила в калитку. Шлепнула по мягкому месту пробегающую мимо племянницу, которая с детской энергией едва не сбила ее с ног. И двинулась в дом. Еще минут через десять она появилась на пороге, держа в руках холщовый мешок и направилась по улице бодрым шагом, страшно озабоченная. тут ты и преградил ей дорогу участковый Плющенко. Женщина, увидев, выпучила глаза и выронила из рук мешок. — Аглая, ты чего не на работе? — укоризненно произнес старший лейтенант. — Перерыв у меня? — отмахнулась женщина. — Твой перерыв давно закончился. Нарушаешь трудовую дисциплину? — Так. А что у нас в мешке? «Не знаю, не мое». Не нашла ничего лучше, чем откреститься от ножа обескураженная Аглая. «А зачем тогда тащишь?» «Не знаю», — Аглая всхлипнула. «Выбросить хотела». «Ну, Аглая, тебе твой сиделец за это спасибо не скажет». Потом была просторная комната в односемейном доме общаги. При понятых развязали мешок. В нем нашелся почти новый фартовый пиджак в клетку с ватными плечами и накладными карманами. Васин встряхнул его и обшарил. В боковом кармане лежал золотой браслетик, украшенный разноцветными камнями. «Ого! Браслетик Долмачев вам подарил?» – спросил Васин. «Или просто подержать попросил?» «Подарил!» – всхлипнула Аглая изваянием, замершая на венском стуле посреди комнаты – От ее хваленой, торгашеской наглости не осталось и следа. «А вы от греха подальше решили спрятать?» — напирал оперативник. «Ну да!» — женщина взвыла. Васин припоминал, что подобный браслетик числился с одного из налетов, кажется, в Пензенской области. «А это что?» — оперативник извлек из мешка бумажную папку с документами. «Да это мой искаженный оставил как-то...» — Аглая опять всхлипнула. Не знаю, что это и кому нужно. Васин пролиснул документы. А это уже интересно. Путевые листы, товарные накладные с подписями и печатями.